Глава 22. Послание от лорда Лэрела пришло рано утром. Молоденький посыльный не пожелал передать конверт через встретившую его мадам Фокс и, не взирая на все заверения, требовал меня. Пришлось спуститься. В этот миг я особенно напоминала ведьму: глаза красные, лицо злобное, волосы всклокоченные, а руки сами тянулись вперёд в удушающем жесте. Проблема заключалась не только в том, что я не выспалась, было кое-что ещё. "Вы точно мила?" спросил посыльный нагло, получив подтверждение и мелкие чаевые, отдал послание и ушёл. Я сразу догадалась от кого, поэтому, не взирая на любопытство мадам, а как иначе, ведь не каждый день посыльные сопротивляются её воле. Конверт вскрывала в своей комнате, стоило увидеть текст, как кожу в области узора обожгло. На бумаге были адрес и время, к которому необходимо явиться, а внизу приписка: "Сожги, когда прочитаешь, ведьма, милое предложение". А если я страдаю склерозом и потом просто не вспомню, куда идти, я скрипнула зубами и не сожгла. Просто убрала лист в самый дальний ящик, затем посетила ванную, оделась и спустилась в кухню. Хотелось не только встать, но и проснуться. После трёх глотков самого крепкого чая стало немного легче. Глаза раскрылись, мозг зашевелился. Зато настроение не улучшилось, а совсем наоборот. Мне ясно вспомнились события вчерашнего вечера, и руки снова потянулись вперёд, а пальцы скрючились, словно смыкаясь на чьей-то шее. "Мила, что с тобой?" окликнула Вета, одна из коллег. Я попробовала сгладить момент, улыбнуться, но эффект получился обратным. Вета отшатнулась, Осияя себя защитным знаменем, "Надеюсь, человек, о котором ты сейчас думала, это не я", пробормотала Анна. Несколько долгих секунд, и я заставила себя выдохнуть, расслабила плечи, спину и обратилась к разуму, не в первый, кстати, раз. Просто финал вчерашнего вечера, он был разумным, логичным, правильным, и я бы на месте Вера поступила так же. Всё было хорошо, только обидно до вылетающих из глаз искр. Дело в том, что Виерлен тоже наградил меня плетением без эффекта смерти, но рассказать о чём-либо, что касается ситуации со осколком или самого Виера, я бы даже под пытками не смогла. Вот просто не могла и всё. Самое неприятное печать он поставил без предупреждения. целовал мою руку, целовал, а потом бац, и по моей коже побежала серебристая змейка. Она скользнула и тут же превратилась в уже знакомый по виду узор, узор, который, как и в случае с Эльфом, сразу исчез. Теперь у меня было по узору на каждой руке, и оба невидимые. Здорово, правда? Как не лопнуть от счастья, ума не приложу. Виеру я высказала всё, а потом дошло до битья тарелок. «Да, не сдержалась». Блондин пытался остановить, успокаивал, а я была вне себя от ярости. Со мной даже наряд, вызванный в кафе стражи, не справился. Впрочем, если честно, стражей занимался Виерлен. Это он не подпускал отряд ко мне. Короче, кафе мы покидали громко. К моменту, когда добрались до салона, желание Виерлена успокаивать закончилось, и я услышала раздражённое – «Ведьма! Ах, вот значит как! Тут на улице мы не орали, объяснялись шепотом, но разругались в дребезге. Я успела поспать, умыться, выпить чай, но меня по-прежнему трясло. Весь последующий день я ждала Вера с извинениями, но тот ограничился нарочито помпезным букетом. Огромным таким, но совершенно бездушным, словно купленным с мыслью «только не ори». Глядя на цветы, я раз за разом думала, а может, плюнуть на нашу договорённость и остаться этой ночью дома, но злость на объект такого неудачного и опасного охмурения оказалась меньше, нежели злость на Лэрила, которого однозначно следовало проучить. Вечером, когда с работой было покончено, я занялась собой: причёска, ногти, платье, просто чтобы успокоиться. За час до назначенного времени подошла к спящему на кровати Жорику и потыкав в мохнатое тело пальцем спросила: "Ты со мной?" Ответом стал затяжной зевок, в процессе которого я успела провести осмотр зубов, горла и даже гортани. Признаков болезни у хорька не наблюдалось. "О кого?" сонно ответили мне. Я собиралась сказать, что иду на опасное дело государственной важности, Но тут сработала уже новая блокировка, и получилось. Самая обаятельная и привлекательная ведьмочка в мире. При второй попытке объяснить, изо рта вылетела. У меня три литра слабительного зелья на горелке, как бы не взорвалось. Хорек хлопнул глазами и окончательно проснулся. Даже переспросил. «О-когом!» Я сделала подчеркнуто глубокий вдох, чтобы не впасть в ярость. Ничего, просто хочу взять тебя с собой. Пойдёшь? На самом деле, я не спрашивала, а уведомляла. Помни о прошлых ошибках, реально не собиралась выходить из дома без харька. Жорик чихнул, поднялся на лапки и, спрыгнув с кровати, поскакал к ящику туалету. Спустя ещё полчаса, когда тьма за окном сгустилась, я запихнула Жорика в сумку, на другое плечо повесила вторую сумку. с тем, что нужно для ритуала, и вместо левитационного амулета обратилась к метле. Просто как-то не солидно с сумками и без транспорта. Да и зачем Лэрилу знать про амулет? Вдруг подарок излонного храма ещё пригодится. Шаг на подоконник, ловкая посадка на метлу, короткое заклинание активации, и мы взмыли в небо. быстро, но не до такой степени, чтобы заинтересованный наблюдатель, коим по замыслу являлся Верлен, пропустил это событие. Ещё секунда, и я, вспомнив карту города, взяла курс на нужный квартал. Поднимаясь по ступеням роскошного крыльца, Была убеждена, что дверь откроет какой-нибудь слуга из числа длинноухих. Тем удивительнее было обнаружить на пороге самого лорда Лэрила. Увидав меня, эльф зыркнул злобно и сказал, отодвигаясь в сторону, «Прошу». Я подчинилась, вошла, опираясь на метлу, и украдкой хмыкнула, отметив, что нос у дипломата красный, неумело замаскированный пудрой, Это он так от чехотного порошка избавлялся, натёр такую мозоль. "Апчи!" придушено выдал эльф и посмотрел злее прежнего. "А я на миг", но оскалилась, тактично промолчала. Однако выражение лица было слишком красноречивым. "Да, я тоже рад тебя видеть", процидил эльф. Пришлось срочно исправляться. Я сделала честные глаза и оглядевшись спросила: Вы здесь один? А тебе мало? Мне достаточно, я улыбнулась. Потом не выдержала и добавила: "Просто выясняю количество окружающих врагов". Опрометчивая фраза, но я не сдержалась. После той выходки с порошком реально следовало вести себя скромнее, а я не могла. Вот не могла и всё. Эх, ведьмочки. Эларил покачал головой и внезапно расслабился. "Какие вы, особенно по малолетству, невоспитанные?" Я огляделась снова. "Я хотел завести помощников", отвечая на вопрос, продолжил ушастый. "С ними было бы проще, но это слишком рискованно, дополнительный риск утечки информации и ошибок. А если бы мои сородичи узнали про артефакт, меня бы казнили". Вот тут я удивилась по-настоящему, даже хотела спросить, но была перебита. Неважно, эта история вот-вот закончится. До затмения всего ничего. Невольно вспомнилось, что именно кража артефакта привела к тому, что эльфов лишили некоего загадочного благословения, и вопросы отпали. Правда, до этого момента я как-то не задумывалась, что остальные эльфы могли быть против и, вероятно, хотели бы осколок Верелену вернуть. Пойдём, Лэрел кивнул в сторону двери, расположенной на противоположном конце холла. Там кухня и запасной выход в сад. Посмотришь лужайку, сделаешь круг и приготовишь зелье. В этот миг из сумки высунул мордочку Жорик. И глаза эльфа опасно сверкнули. "Зачем он здесь?" прозвучало резко. "Как это зачем? При серьёзных ритуалах всегда нужна поддержка колдовского зверя. Правда?" Лэриль не поверил, почему же в записях Урсулы подобных упоминаний нет. Я напряглась, но не стушевалась. Урсула не любила животных, поэтому фамильяра у неё никогда не было. Она их вообще не использовала, но это не значит, у тебя фамильяра тоже нет, перебил эльф. Этот хорёк принадлежит твоей подруге. Выходит, его присутствие не обязательно. Как это не обязательно? По спине холодком пробежал страх. Он будет только мешать. И эльф сверкнул белоснежными зубами. Следить? Верно, мило. Я угадал. Харёк здесь для того, чтобы шпионить, прозвучало мстительно. Я застыла, подбирая слова, только объяснить не успела. С пальцев Лэрила сорвалась изумрудная искра и стремительно рванула к нам. Мой вскрик, попытка увернуться, попытка самого Жорика спрятаться обратно в сумку, но искра летела слишком быстро. Харёк даже телепортироваться, как положено в таких случаях, не смог. Магия коснулась серо-серебристой шкурки, и зверь замер. Только что был живой, а теперь превратился в каменную статуэтку. Сумка сразу потяжелела и едва не соскользнула с плеча. Метлу я, конечно, выронила. Вторая сумка тоже полетела вниз, но её поймали магической петлёй. Склянки с ингредиентами для зелья жалобно звякнули. "Жорик", позвала я. "Жорик!" Успокойся, голос Лэрила прозвучал холодно. С ним всё в порядке, утром очнётся. Я показала эльфу неприличный жест и продолжила трясти Жорика, в надежде, что это поможет, а осознав, что в самом деле бесполезно, подняла глаза и прорычала: Я тебя убью! Полегче, ведьмочка, развеселился дипломат. Не забывай, с кем говоришь. Он сделал некий пас словно затягивая новую силовую петлю, и я догадалась ойкнуть. Уронив Жорика, схватилась за руку с непроявленным изумрудным узором и изобразила на лице боль. Сердце забилось, как сумасшедшее, вдруг чутье подвело, и я среагировала не так, как надо, но по самодовольной улыбке эльфа стало ясно — все в порядке. Тот факт, что никакой боли я не ощущаю, что плетение утратило свою власть — прошёл мимо него. Возможно, проверить исправность плетения. Лэрилл в принципе не мог. Это попытка дёрнуть за поводок отрезвила и заставила выпрямиться. Кстати, об убийствах, сказала я жёстко. Вы обещали клятву. Ведь правда обещал. Говорил, что перед ритуалом предоставит мне гарантии того, что останусь в живых, если всё выполню. Вот только "А пойдёшься", рыкнул Лэрил. Это он за чехотный порошок мстил. Я хотела встать в позу, но тут эльф кивнул на каменную статуэтку хорька и сказал: "Интересно, а если разбить, что будет?" Я глухо зарычала. Однако крыть было нечем, да и клятва, объективно говоря, она не требовалась. Более того, была нежелательной, ведь нам не и так два заклинания. А если добавить клятву, то может случиться магический конфликт. В общем, не сильно-то хотелось, но я притворилась раздосадованной. Вот и поговорили. Ухмыльнулся эльф. Давай, он кивнул на дверь в кухню. Вперёд. Глубокий вдох, я подхватила Жорика с пола и водрузила на постамент рядом с большой статуей полуобнажённой мифической богини. Затем сгребла в охапку остальные свои пожитки и скрипя зубами, отправилась готовить ритуал. Я кипела, но стоило ступить на кухню, время будто остановилось. Я с головой погрузилась в процесс. Не мухлевала, нет. Вначале-то хотела перепутать пару ингредиентов зелья, а потом подумала и поняла, что это слишком мелочно и неинтересно. К тому же Лэррел Отирался рядом и мог заподозрить что-то не то. И пусть плетение уже не работало, но магия по-прежнему оставалась при нём, а смерть от боевого пульсара ничуть не легче, чем смерть от замысловатой печати. Поэтому я старалась. В конце смешивания содержимое колбы окрасилось в цвет, описанный Урсулой, аквамариновый, мерцающий Леリル, который как раз заглянул через плечо, одобрительно хмыкнул. Ну, а я взяла сумку и отправилась в сад. Ночь выдалась тёплая и безветренная. Луна висела как никогда низко, звёзды сверкали. Только времени любоваться красотой не было. В затылок дышала сама смерть. Я окинула взглядом садовую лужайку, Деревьей и высокий забор, надёжно скрывавший нас от соседей, и закономерно поёжилась. Правда, не забор стал тому причиной. Меня смутил стол, установленный в центре лужайки. Я ощутила себя э таким маньяком чернокнижником, готовящим кровавый обряд. А ведь если всё пойдёт как задумано, то крови тут действительно быть. Я огляделась ещё раз, надеясь отыскать признаки присутствия Верлена. Что такое? Неуловимо напрякся стоящий рядом Лэрилл. Нет, нет, ничего. Голос прозвучал бодро, улыбка сверкнула, и ой, кажется, мой актёрский талант сегодня не в духе. По крайней мере, Эльфу этого одушевления не понравилось. "Мила", позвал он вкратчиво. Ты ни о чём не хочешь мне рассказать. Я не хотела, но новый магический пасс для наухова вызвал сильное жжение по коже. Впрочем, жжением всё и ограничилось. Правда осталась при мне. Лэрил расценил молчание по-своему и удовлетворённо оскалился. Через миг он вскинул уже обе руки, и я приготовилась всжжать. Просто жутко стало, совсем А ещё возникло очень нехорошее предчувствие. "Лорд Лэ", начала я. "Тихо", рявкнул дипломат и произнёс некие слова на эльфийском. Фраза оказалась активатором уже готового заклинания. На стволах окружающих лужайку деревьев вспыхнули витиеватые символы. Он использовал силу деревьев, чтобы, чтобы что? Что это? выдохнула я. Защита ведьмочка. Не волнуйся, я проверял. С ведьминским кругом она не конфликтует. Не волноваться. Я хотела так и поступить. Только от символов на стволах потянулись изумрудные нити, сплетаясь в ажурный купол. Это на случай, если кто-то захочет вмешаться. Хищно оскалился Лэрил. Кто-то, у кого временно не будет собственной магии, чтобы противостоять моей. Я застонала, причем в голос, и это была новая ошибка. «Мила!» — пришлось немедленно брать себя в руки. «Нет», — ответила я, расправляя плечи. «Ничего». «Объясни». Я снова ощутила жжение и поморщилась, давая понять, что плетение как бы работает. «Вы говорили, что это простое вживление, а сейчас я правильно поняла, что вы ждете нападения». Мы так о нём договаривались. Я не могу работать в таких условиях. Не волнуйся, Лэрил не сразу, но оттаил. Всё будет хорошо. Он жестом указал на лежащую под ногами траву, и я, скрипя сердце, кивнула. Потом вспомнился Виерлен, и возник закономерный вопрос: а почему я должна волноваться там, где переживать следует ему? Осколок принадлежит Виеру. Вот пусть он и думает, как обойти эльфийский купол. Моя задача другая выжить и по возможности не помочь длинноухому гаду, но а прямо сейчас действовать, не вызывая подозрений, которые могут подтолкнуть эльфа к другим опасным действиям. Тот самый боевой пульсар ещё никто не отменял. Время мило, напомнил эльф, и я в который раз кивнула. собралась, указала на стол и скомандовала: "Идите, я должна начертить свой круг". Он сделал шаг, но притормозил. "Твой круг тоже наделён функцией защиты, верно?" риторический вопрос. Если Лэрилл смотрел записи Урсулы, то не может не знать, да это любому образованному человеку известно, разумеется, пройти границу не сможет никто, даже более сильная ведьма или дух-хранитель. Круг для того и чертится, чтобы сила не развеялась и никто не помешал. Гад удовлетворенно улыбнулся, а я вытащила из сумки специальный порошок и свечи. Пламя последних выполняло замыкающую и защитную функцию огненной стихии. Хорошо, но поторопись, снова подтолкнул Лэрилл. Вздохнув, я принялась за дело. А когда закончила, вокруг стало значительно темнее. Не будь на дна ме тонких линий защитного купола и того самого пламени свечей, я бы уже мало что разглядела. Взгляд ещё выше, на луну и уже четверть лунного диска закрывала чёрная тень. Замечательно, верно, проследив за моим взглядом, прокомментировал Лэрилл и уже жёстко: "Эди, сюда". Я подошла. Сброшенная на траву возле стала сумка, поверх неё книга Урсулы на случай внезапного склероза. В руке склянка с приготовленным для вживления составом. Не хватало лишь одного артефакта. Я думала, Лэррил притащит какой-нибудь огромный неподъёмный сундук, обитый экранирующими пластинами, но будь готова. Дипломат расстегнул и сбросил рубашку, оголив крепкое, но несколько чешушное тело. Затем отбросил назад свои длинные волосы. Он замер, сидя на столе и глядя на луну, которая исчезала стремительно. Последняя полоска серебристого света и всё мило. Пара. Лайрел вытащил из кармана брюк нечто крупное, завёрнутое в листья неизвестного мне растения. Лист был лиловым и тускло мерцал. Что это? не могла не изумиться я. Очень редкий цветок, объяснил длинноухий. Идеальный естественный экран, лучше любых металлов. Ну, ну, лаэрил. Асколок приживёшь сюда. Эльф стукнул пальцем в центр своей груди. Я нервно сглотнула. Значит, уже не артефакт, а осколок. Ты меня слышишь? Почти шипение. Ты готова? Да.